Потом я стал думать о немом предательстве отца, надал себе слово хранить молчание об этом удручающем событии и пошел быстрее по тропинке, окаймленной н е к о л ю ч и м и кустарниками, которые ласково касались моих голых ног. В руках у меня было д л и н н о е как удочка ружье, которое сверкало на солнце. Моя собака б е л а я и с п а н е ь с обнена рыжими пятнами бежала впереди, принюхиваясь время от времени и издавая жалобный лай, точь-в-точь -точь похожий на музыкальный зов совы. Другая собака издалека отвечала ей. Вдруг не вдалеке вспорхнула огромная птица с клювом аиста, но это была Бартавела. Она быстрая, мощная, летела прямо на меня. Королевский выстрел. Я сделал шаг назад, прицелился. Резкий толчок вверх, бабах! Бартавела в облаке перьев упала к моим ногам. я не успел ее поднять, потому что прямо на меня летела вторая птица. Десять, двадцать раз мне удавалось сделать королевский выстрел. К великому изумлению дяди ж у л я который с отвратительным лицом л ж и т с я вдруг показался мне из зарослей. Тем не менее я угостил его взбитыми сливками и оставил ему всех своих бортовел с такими словами: "Позволяется лгать взрослым, когда это для их же пользы". После чего я лег под дерево и совсем был заснул. Но тут моя собака подбежала ко мне и зашептал а мне в ухо: «Эй, они уходят без тебя». Я проснулся. Поль стоял моей кровати и тихо тянул меня за волосы. Я слышал, сказал он, как они прошли мимо двери, прислушались. Я увидел свет через замочную скважину, а потом спустились вниз на цыпочках. На кухне из крана текла вода. Я поцеловал Поля и б е с шума наделся. Луна уже зашла, тьма была непроглядная. Я на ощупь это скалодежду. Что ты делаешь? – спросил Поль. – Пойду с ними. А нет, г о не хотят. Я буду следовать за ними на расстоянии по-индейски все утро. В полдень, когда, как они говорили, присядут обедать в каком-нибудь колодце, я возникну перед ними. А если они захотят послать меня обратно, скажу, что собьюсь с пути, и они не решатся на это. А может, ты получишь здоровую п л е у х у Что поделаешь, я уже получал иногда совсем ни за что. Если ты спрячешься в кустах, может, дядя Жуль примет тебя за дикого кабана и убьет. Так ему и надо, только ты-то будешь мертв. Не беспокойся за меня. Тайное заимствование у ф и н е и м о р а к у п е р а позволило мне добавить пуля, которая меня убьет, пока еще не отлета. А маме что сказать? Она с ними внизу. Я не знаю, ее я не слышал. Я оставлю ей записку на кухонном столе. С большими предосторожностями, не задев ставни, я открыл окно, забрался на подоконник и прижал глаз к той самой лунной дырочке. с в е т а л а вершина летоумена, над еще темными плоскогорьями была розово-голубая. Во всяком случае, я четко видел дорогу к холмам. Они не смогут ускользнуть от меня. Я с т а л ждать. Вода на кухне перестала течь. А если встретишь медведя? – прошептал Поль. Их здесь никто никогда не видел. Может быть, они прячутся. Будь очень осторожен. Возьми острый нож на кухне в ящике. а Прекрасная мысль. Возьму. В тишине мы услышали шаги, стук подбитых гвоздями башмаков, затем открылась и закрылась дверь. Я кинулся к окну и чуть-чуть приоткрыл ставни. Предатели обошли дом и стали подниматься к о п у ш к е соснового леса. Тут у ж я их увидел. Папа был в своей кепке и кожаных гетрах, дядя ж у л ь в берете и в сапогах со ш н у р о в к о й спереди. Они были к р а с и в ы несмотря на нечистую совесть, и шли бодрым шагом, словно убегали от меня. Я поцеловал п о л я который тут же опять лег в кровати, спустился на первый этаж. Там я быстренько зажег свечку и написал на странице, вырванной из своей тетрадки: "Милая мамочка, они в конце концов взяли меня с собой. Не порт себе кровь, оставь мне взбитых сливок. Целую тебя две тысячи раз." Я положил записку на видное место на кухонном столе, потом быстро сунул в сумку, кусок хлеба, две плитки шоколада и апельсин, и, наконец, сжимая ручку о с т р о г о ножа, бросился вслед за руженосцами. Я их уже не видел и ничего не слышал, но для к а м а н ч а найти их было плевым делом. Как можно бесшумнее я дбежал о по склону холма до опушки соснового бора, остановился, прислушался. Кто-то шел по камням чуть выше. Я снова побежал, цепляясь по пути за колючие кустарники, и вскоре добрался до конца соснового бора на краю плато. Когда-то здесь разводили виноград, теперь здесь росли сумах, розмарин и м о ж ж е в е л ь н и к Их кусты были не очень высокими, и я увидел вдали кепку и берет. Они все еще л и с л и ружья на плечах, шли тем же бодрым шагом. У высокой сосны они остановились, берет стал спускаться по склону косогор налево, а кепка продолжала идти прямо. Она то появлялась, то исчезала эта кепка, как будто не шла, а кралась. Я понял, охота началась. Сердце в груди забилось быстрее, я з а т а и л дыхание и стал ждать. А вдруг раздался о глушительный выстрел, эхо которого потом еще долго перекатывалось по крутым склонам ложбины. Я подскочил к ближайшей сосне в крайнем и с п у г е в лес на нее и уселся верхом на толстую ветку, боясь внезапного появления дикого кабана того самого, который размотал на целых десять метров кишки однорукого браконьера. Так как никто не появлялся, я начал опасаться, как бы зверь не выпотрошил отца. И стал молить Бога, если он действительно существует, направить к а б а н а на дядю, который верил в рай, а потому с большой охотой отправился бы к працам. Но тут слева от меня над кустом можжевельника появился берет. в ы с о к о поднятой р у к и он держал черную птицу размером с небольшого голубя и кричал: «Отменный дрост!» к е п к а вынув из зарослей дрока быстро приблизилась к берету, они, по-видимому, о чем-то условились и снова разошлись. Я мигом соскользнул с дерева и стал размышлять: стоит ли спускаться за ними в лощину? Высокие кустарники помешают мне видеть охоту. К тому же, как сказал отец, мне будет угрожать шальной выстрел. Если же продолжать двигаться по хребту в д о л ь обрыва, позади скипидарных деревьев, можно все видеть, оставаясь при этом незамеченным. К тому же, если они ранят дикого кабана, я буду вне пределов досягаемости и даже смогу прикончить ч у д о в и щ е сбрасывая на него каменные г л ы п ы И так я бросился вперед, через кирме свои д у б к и которые царапали мои голени, через заросли м о ж ж е в е л ь н и к а и дрока. Сначала я сделал довольно большой крюк по плоту, потом нырнул в гущу кустарника и добрался до края обрыва. Они шли по широкой лощине м е ж голубых скал. Посередине велось в с ы с о х ш е е русло дождевого ручейка. Деревьев было мало, зато повсюду т я н у л и с ь густые заросли колючего аржираса, которые доходили охотникам до пояса. Отец шел по склону с моей стороны, ружье он нес прямо перед собой, локтем прижимая к телу приклад, правую руку держа на спусковом крючке, а левую на скобе. Он шел осторожным шагом, слегка п р и г н у в ш и с ь к земле, переступая через заросли колючих кустарников. Он выглядел красиво, красиво и грозно, и вот у м и н у т у я очень гордился им. Дядя шел п а р а л л е л ь н о ему по противоположному склону. Время от времени он останавливался, поднимал камень и, бросив вниз в глубину лощины, ожидал несколько секунд. Я видела гораздо лучше, чем если бы был вместе с ними. После третьего брошенного им камня из кустарников вдруг вылетела крупная птица и стрелой понеслась прочь от охотников. Дядя с волшебной быстротой вскинул ружье на плечо, прицелился и выстрелил. Птица камнем упала вниз. Несколько перьев, падая вслед за ней, медленно закружились в солнечных лучах. Перепрыгивая через колючки, отец к и н у л с я вперед, поднял добычу и з д а л ее к показал а дяде. Тот закричал: "Это б е к а с положите его в свой я г д а ш и снова держите своего направления в двадцати метрах от обрыва". Такая меткость, такое хладнокровие, такое мастерство восхитили меня. Дядя Жуль только что доказал, что все его о х о т н и ч и рассказы... Чистая правда. Я почувствовал, как м о я злость на него тает вместе с желанием снять с него скальп. Такой буфало Бил имеет право на все. Вспомнив, что я его племянник, я гордо выпятил грудь. Охотники продолжали двигаться вперед, когда же они миновали мой наблюдательный пункт, я начал осторожно отступать и по обширному плато, заросшему колючим кустарником, описал еще одну дугу, чтобы снова быть впереди. Солнце сверкало в двух метрах над горизонтом. Я бежал в аромате, п о п и р а е м о й моими ногами утренней лаванды. Когда мне показалось, что я обогнал их, я свернул к обрыву, но вдруг увидел, что передо мной бежит что-то вроде курицы золотым оперением и красными пятнами у о с н о в а н и я хвоста. Я замер от волнения. Красная к у р о п а т к а Это красная к у р о п а т к а Она неслась быстро, как крыса, и скоро скрылась в недрах огромного куста можжевельника. Не раздумывая, я бросился за ней, но красные перья бежали уже с другой стороны куста, потому что курица была не одна. Я увидел двух, потом четырех, потом ц е л ы й десяток похожих птиц. Тут я взял чуть правее, вынуждая их бежать к обрыву. Этот маневр мне удался, но они не стали взлетать, будто понимая, что мое невооруженное присутствие не требует от них крайних мер. Я поднял с земли несколько камней и бросил их. Раздался оглушительный треск, напоминающий грохот, производимый опорожняемой железной вагонеткой. И я перепугался, несколько секунд ждал появления какого-нибудь чудовища, и только потом понял, что это взлетела стая куропаток. Она пронеслась к обрыву и нырнула в лощину.